«Кефер». Рассказывали мне, вышел русский генерал-беженец на Плаз-де-Ла-Конкорд, посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на пёструю говорливую толпу, почесал переносицу и сказал с чувством, Все это, конечно, хорошо, господа, очень даже все хорошо, а вот... Кефер! Ферта! Ке! Примечание. Кефер!» От французского кэфер. Что делать? Конец примечания. Генерал ⁇ это присказка. Сказка будет впереди. Живем мы, так называемые Лерусы, самой странной, на другие жизни не похожей жизнью. Примечание. лерюсы От французского Лерусы. Русские. Конец примечания. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетная система, а вопреки законам физическим, Взаимоотталкиванием. Каждый лирюс ненавидит всех остальных столь же определенно, сколь все остальные ненавидят его. Настроение это вызвало некоторые новообразования в русской речи. Так, например, вошла в обиход частица вор, которую ставят перед именем каждого лирюса: вор Акименко, вор Петров, вор Савельев. Частица эта давно утратила свое первоначальное значение и носит характер не то французского l для обозначения пола именуемого лица. Не то испанской приставки «Дон». «Дон Диего», «Дон Хазе. Слышатся разговоры. Вчера у вора Вельского собралось несколько человек. Были вор Иванов, вор Гусин, вор Попов. Играли в бридж. Очень мило. Деловые люди беседуют. «Советую вам привлечь к нашему делу вора Парченку. Очень полезный человек». А он не того, не злоупотребляет доверием. Господь с вами, вор Парченко, да это честнейшая личность, кристальной души. А может быть, лучше пригласить вора Кусаченко? Ну нет, этот гораздо варее. Свежеприезжего эта приставка первое время сильно удивляет, даже пугает. Почему вор? Кто решил, кто доказал, где украл? И еще больше пугает равнодушный ответ. А кто ж его знает, почему да где? Говорят, вор, ну и ладно. А вдруг это неправда? «Ну вот еще! А почему бы ему и не быть вором?» «И действительно, почему?» Соединенные взаимным отталкиванием, лирюсы определенно разделяются на две категории – на продающих Россию и спасающих ее. Продающие живут весело, ездят по театрам, танцуют фокстроты, держат русских поваров, едят русские борщи и угощают ими спасающих Россию. Среди всех этих ерундовых занятий совсем не брезгуют своим главным делом. А если вы захотите у них справиться, почем теперь и на каких условиях продается Россия, вряд ли смогут дать толковый ответ. Другую картину представляют из себя спасающие. Они хлопочут день и ночь, бьются в тенетах политических интриг, куда-то ездят и разоблачают друг друга. К продающим относятся добродушно и берут с них деньги на спасение России. Друг друга ненавидят белокаленой ненавистью. «Слышали? Вор Овечкин, какой оказался мерзавец, тамбов продает!» «Да что вы! Кому? Как кому? Чилийцам!» «Что? Чилийцам! Вот что!» «А на что чилийцам тамбов дался?» «Что за вопрос? Нужен же им опорный пункт в России!» «Так ведь тамбов-то не овечкинский! Как же он его продает?» «Я же вам говорю, что он мерзавец!» Они с вором Гавкиным еще и не такую штуку выкинули. Можете себе представить, взяли да и переманили к себе нашу барышню с пишущей машинкой, как раз в тот момент, когда мы должны были поддержать усть цисольское правительство». «А разве такое есть?» «Было. Положим, недолго. Один подполковник, не помню фамилии, объявил себя правительством. Продержался все-таки полтора дня. Если бы мы его поддержали вовремя, дело было бы выиграно». Но куда же сунешься без пишущей машинки? Вот и проворонили Россию. А все он, вор Овечкин. А вор Коробкин, слышали, тоже хорош. Уполномочил себя послом в Японию. А кто же его назначил? Никому неизвестно. Уверяет, будто было какое-то терраспольсортировочное правительство. Существовало оно минут 15-20, так, по недоразумению. Потом само сконфузилось и прекратилось. Ну, а Коробкин как раз тут, как тут. За эти четверть часа успел все это обделать. Да кто ж его признает? Они не все ли равно? Ему главное нужно было визу получить. Для этого он и уполномочился. Ужас! А слышали последние новости? Говорят, бахмач взят. Кем? Неизвестно. А у кого? Тоже неизвестно. Ужас! Да откуда же вы это узнали? Из радио. Нас обслуживают три радио. Советское, Соврадио, Украинское, Украдио и наше собственное, первое европейское, перьеврадио. А Париж как к этому относится? Что Париж? Париж известный, как собака на сене. Ему что? Ну а скажите, кто-нибудь что-нибудь понимает? Вряд ли. Сами знаете, еще Тютчев сказал, что умом Россию не понять – А так как другого органа для понимания в человеческом организме не находится, то и остается махнуть рукой. Один из здешних общественных деятелей начинал, говорят, животом понимать, да его уволили. «М-дам...» «М-дам...» Посмотрел, значит, генерал по сторонам и сказал с чувством. Все это, господа, конечно, хорошо. Очень даже все это хорошо. А вот... «Кефер!» «Ферта! Ке!» «Действительно, ке!»